Глава одиннадцатая. Но какая цель? Прошло всего трое суток с тех пор, как Катон едва не убил Пайпер, ослепленный ненавистью к третьему за мощный выброс магии, пробудивший каких-то тварей. А Ветон говорила, что Сальватор поправится только через пять дней. Очередной рекорд, поставленный исключительно совместными усилиями силы и времени. Несколько всадников дикой охоты прибыли в Амагу с официальным визитом два дня назад. Их возглавлял Катон, который очень умело делал вид, что никакого инцидента с Новым Сальватором не было, а его всадники притворялись, будто не разносили вести о вернувшейся Лирае во все уголки земель. Предводитель охоты постоянно дразнил третьего Экилиана информацией о башне, но до сих пор не сказал ничего нового. Если и сегодня на собрании Катон ничего не скажет, Магнус плюнет на все и свернет ему шею. Согласно сведениям Иоанна, одного из самых быстрых и незаметных охотников, на берегу Мертвого моря стоит башня, и там – На троне сидит принцесса, прибравшая к рукам корону из серебра, хрусталя и алмазов, корону великанов, утерянную во время вторжения. Этой принцессой была Розалия, младшая из рода Лайне. Магнус просто не представлял, как третий еще не сорвался с места и не помчался на юг. Должно быть, сейчас его удерживал только Килиан. Магнус обязательно спросил бы, как королю великанов это удается, если бы рыцарю не поручили заняться обучением Пайпер. Практически все утро он уговаривал девушку рассказать, что она умеет, и, возможно, даже показать, но Пайпер отмалчивалась. Наконец Магнус, сдавшись, скептически уточнил. «Все настолько плохо?» Я могу, наверное, дать подзатыльника или пинка под зад. И все. Лира ей способна на большее. Но она молчит, — пояснила Пайпер. И все-таки мне нужно знать, на что ты способна, чтобы понять, с чего начинать. Будем считать, что я ни на что не способна. Хорошо? Обучай меня как самого настоящего новичка. Магнус недоверчиво скривил губы. Должна же ты уметь хоть что-то. «Бегать умею. Быстро». Пытались даже в команду по лёгкой атлетике затащить, но я сумела отбиться. Она остановилась, уставившись перед собой, и словно забыла, что в зале они не одни. Помещение, выделенное под тренировочный зал, сегодня утопало в свете множества свечей и вмещало куда больше людей, чем Магнус рассчитывал. Он не знал, как... Но все эти рыцари, маги и даже простые дворцовые стражники узнали, что сегодня начинается обучение Сальватора, и даже придумали предлог, чтобы понаблюдать за этим. Магнус заметил рыцарей, находившихся в его непосредственном подчинении, которые всегда сдерживали свое любопытство в узде, но даже они изредка поглядывали в их сторону. Он видел магов, расположившихся почти в самом углу, недалеко от стойки с деревянным оружием, и слышал их тихий шепот. «Вау!» — выдохнула Пайпер, потирая лоб. «А я и не думала, что буду скучать по школе». Магнус насторожился. «Ему что, верили девчонку, которая даже школы не окончила?» «Сколько тебе лет?» — не скрывая своего подозрения, уточнил рыцарь. Восемнадцать. В январе должно было исполниться девятнадцать. Вот только я даже не знаю, отличается ли время этого мира от времени моего. Если правильно помню из истории третьего, нет, не отличается. Хоть что-то утешает. Магнус не поверил, что ее это на самом деле утешило. В ее положении не было ни одной вещи, способной утешить, ни одного человека, который мог бы принести подобное чувство. Рыцарь потер виски, стараясь сосредоточиться на поставленной перед ним задаче, и посмотрел на Пайпер, пытавшуюся привести волосы в порядок. С утра слуги принесли ей форму, которую носили все новички. Облегающие штаны, рубашку серого цвета, тонкие и короткие сапоги с мягкой подошвой. Пайпер старательно пыталась заплести короткую косу и никак не могла добиться успеха. От Джина Магнус слышал, что Катон отрезал девушке часть волос, а потом в лазарете Ветон их подровняла. Судя по лицу Пайпер, ее это очень бесило. Настолько, что она, громко выругавшись, завязала волосы в низкий хвост и уставилась на Магнуса из-под нахмуренных бровей. «Выше нос золотца!» Ободряюще улыбнулся он. Я знаю, что ты хочешь домой, но для начала нужно убедиться, что твое возвращение дело безопасное. Я понимаю, но начала было Пайпер, но Магнус, подойдя ближе, воодушевленно ее перебил. Скоро в Амаге начнется череда праздников. Ты сможешь отдохнуть и разузнать у приглашенных гостей все, что тебя интересует. Каких еще гостей? настороженно уточнила Пайпер. — Да всяких. Великаны, феи, эльфы, люди — будут все. — Какой кошмар! — Магнус удивлённо похлопал глазами. — Неужели во Втором мире настолько другое отношение к празднествам? Для жителей диких земель это время было отведено не только для молитв за ушедших и тех, кого не удалось спасти, но и для благодарности богам и Рау, Сдрау и Элементалям, оберегавшим их сейчас. Это было время, когда они вспоминали, что еще живы и могут бороться, а также слабое подражание еще не умершей культуре Сигрида. «Разве вы тут...» — Пайпер понизила голос и, пожевав нижнюю губу, неуверенно продолжила. «Разве вы не боитесь демонов? Как вы можете праздновать, когда вокруг все настолько плохо?» Магнус едва не рассмеялся ей в лицо. «Ты так мало усвоила из уроков Анселя и Третьего!» Глаза первой вспыхнули, но она, выдержав и смех рыцаря, и его снисходительный взгляд, холодно отчеканила. «Ансель учит меня основам сигридского языка, на котором все тут говорят, а Третий до недавнего времени многое утаивал. Может, утаивает и до сих пор. Да. произношение у тебя и впрямь хромает». Совсем немного, на самом-то деле, но рыцарь решил не уточнять. «В этом мире действительно есть твари, и мы боремся с ними, но неужели ты думала, что борьба — это единственное, ради чего мы живем?» Пайпер обдумала ответ, но так его и не озвучила. «В этом мире есть твари», — повторил Магнус терпеливо. «Есть те, которые безмозглыми псами носятся по лесам и равнинам». Есть те, которые отсиживаются в своих далёких замаскированных башнях. А есть те, которых сигридская магия загнала в сон. Некоторых, как ты помнишь, пробудил всплеск вашей магии, Сальваторов. Жить рядом с такими тварями не очень приятно, но и это не беспросветная тьма. За годы мы научились сосуществовать с ними, а при удобном случае уничтожать, и всё». Было видно, что его слова не убедили Пайпер. Магнус понятия не имел, как объяснить ей сложную систему этого мира, в которой он сам далеко не сразу разобрался. Сначала, когда была только тьма, а земли усеивали горы мертвецов, приходилось по-настоящему выживать. Еще до встречи с третьим и Клаудией Магнус не раз бывал на волоске от смерти и даже успел смириться, что так будет всегда. И только после спустя десятилетия кропотливого труда сигрицев дикие земли стали такими, какими были сейчас. «Выходит, демоны есть, но в городах и поселениях безопасно, а потому можно праздновать традиционные сигрицкие праздники. Или что тут у вас празднует?» У Магнуса дёрнулся глаз. «Суть ты уловила!» Однако это означает, что люди будут интересоваться, как обстоит обучение нового Сальватора. Пайпер громко застонала. «У тебя есть только два варианта на случай, если к тому времени третий не найдет способа безопасно вернуть тебя домой». Рыцарь отошел на пару шагов и сложил руки за спиной. «Ты можешь по каким-либо причинам не выучить даже малой части того, что следует знать, и просто отсидеться во дворце». Или же ты можешь укрепить тело и дух и показать всем, что ты куда серьезнее и не потерпишь разговоров за спиной. Но я бы на твоем месте надрал всем задницу. Ты не на моем месте. Да, но если бы был... Ох, элементали, я был бы просто потрясающим сальватором, не так ли? Пайпер прыснула от смеха и покачала головой, пряча улыбку. Магнус изо всех сил старался немного приободрить девушку, зная, насколько ей трудно, и считал, что отлично справился с этим. Ровно до тех пор, пока Пайпер не сказала. «А как насчет небольшой сделки?» «Страшно даже представить, что ты придумала». «Сегодня я буду стараться изо всех сил». «Ты должна стараться изо всех сил каждый день», — напомнил Магнус. «А ты...» «Скажешь мне, из какого рода происходит третий?» Пайпер улыбнулась, наверняка воодушевленная задумкой, а рыцарь разочарованно вздохнул. «Во-первых, подняв указательный палец, начал он. Правильно говорить «из чьего», а не «из какого». Например, род Лайны пошел от самого первого короля». Великана Лайны, который объединил кланы после Северного заклятия и основал Ребнезар. Род Досмальта от Великана по имени Досмальта, который был верным генералом Лайны. Род Сайенс от Сайенс, ну ты поняла. А во вторых, а во вторых, если ты хочешь узнать из чьего рода третий, тебе следует спросить об этом его. Почему это такая тайна? «Никто не скрывает, что Киллиан принял его в род Досмальта. Но почему о настоящем роде молчат?» «Что говорили о нем в твоем мире?» «Он предатель», — легко ответила Пайпер. В ее взгляде уже было меньше страха и презрения, но уверенности или веры в самого третьего не прибавилось. Казалось, Пайпер собирала сведения, чтобы определиться со своим отношением к нему, а сама пока находилась где-то посередине — на нейтральной территории. Конкретнее, он предал Сигрид, потому что помог демонам во вторжении. А ты знаешь, что бывает с великаном, который предал свой род? Он же... Нет, получается, если он считается предателем Сигрида, то и предателем своего рода, верно? Именно, золотце. Ты такая умница. Так что бывает с великаном, предавшим свой род? Пайпер постучала пальцами по лбу, вспоминая. Магнус ждал ответа, игнорируя настороженные взгляды магов, обосновавшихся в углу. «Его изгоняют?» Неуверенно, будто это знание крылось в той части памяти, что все еще оставалась туманной, предположила Пайпер. «Верно, его изгоняют. Вероятнее всего...» Кто-то из рода третьего сумел изгнать его и разорвать с ним все связи. Или же нет?» Магнус улыбнулся и качнул головой. «Докапывайся до этой правды сама, золотце. Спрашивай третьего, если не боишься». «Я не боюсь его», — перебила она резко и решительно. «Тогда ты либо чрезвычайно смелая, либо глупая. Надеюсь, что все-таки смелая». «И что? Никакой помощи?» — почти простонала Сальватор, опуская плечи. «Но ведь завтра вы перейдёте к практике, а ты так этого ждала. Но сначала потренируешься со мной, золотце. И не завтракой. Некоторых выворачивает после пробежки. «Погоди, что? Мне не это обещали?» Магнус улыбнулся шире, поражаясь наивности людей второго мира. Что же за обстановка там царит, если Пайпер так удивляется подобным мелочам? «Золотце, мы будем бегать каждое утро, а после тренироваться вот здесь, в этом самом зале. Мне поручено укрепить твое тело, и я прибегну к любым методам, чтобы выполнить свою задачу». «Но пробежки!» «Расслабься, тут не так уж и холодно. Поначалу будет непривычно, но ты справишься». «В конце концов, у тебя будет чудесная компания!» Пайпер сделала кислую мину и опустила голову. «Это нехорошо!» — задумчиво пробормотал Джин, теребя край повязки на запястье. «Вполне оправданный интерес!» — спокойно отозвался третий, неотрывно смотревший на внутренний двор. «Там, выбрав дорожку, ведущую к саду, шли Стелла, Эйкин и Пайпер», которой те решили устроить небольшую экскурсию сразу после тренировки с Магнусом. «Очень опасный интерес», — отозвался рыцарь. Третий метнул на него раздраженный взгляд, но ничего не сказал. Магнус покосился на Джина, а тот беззаботно пожал плечами. До встречи оставалось всего десять минут, но третий не торопился в зал собраний. Они втроем вышли на просторный балкон с арочными окнами, увитыми сухими лозами, с покрытыми снегом листьями, и пытались выстроить хоть какую-то стратегию собрания. По крайней мере, так было до тех пор, пока третья не спросила о результатах первой тренировки Пайпер. Магнус не мог солгать и выдал все, что произошло, отметив, что до настоящих упражнений они так и не дошли. Впрочем. Это не сильно волновало третьего. Как не волновали ни интерес Пайпер к его роду, о котором было запрещено упоминать, ни встреча, уже кусавшая за пятки. Третьего ничего, кроме внутреннего двора, не волновало. «Рано или поздно тебе придется обо всем рассказать», произнес Джин, не дождавшись от него хоть какой-то реакции. «Она уже знает, что я убил Лайна». «Тогда расскажи, почему ты это сделал?» Заготовленный ответ наверняка вертелся на его языке, но третий поджал губы, уперевшись бедром в каменное ограждение, и уставился на пристройку внизу. «Не будь таким надоедливым. Если бы тебя сейчас слышала Клаудия, она бы столкнула тебя вниз и сказала, что это все из-за гравитации». «Из-за чего?» — не понял Магнус. «Земное слово». — отмахнулся третий. Узнал о нем, когда навещал Стефана. — Ох, прекрасно! — саркастично протянул Джин, подозрительно щурясь. — Давай вспомним, как весело ты попутешествовал по второму миру, забыв, что у нас тут девчонка выпала из шедовой тьмы. Шеду на языке мира, откуда родом Джин, означает «демон». — Не драматизируй. «Мне от тебя требуется ясный взгляд». Джин вымученно вздохнул, но все-таки уточнил. «И что на этот раз?» «Воскрешение мертвых. Мне нужна информация обо всех известных случаях и о том, способны ли на это твари». Джин и Магнус напряженно переглянулись. Мак поднял брови и кивнул на третьего, намекая, чтобы именно Магнус попытался переубедить его. Рыцарь едва не всплеснул руками, но тут третий заметил их переглядывание. «Если есть что сказать, говори». «Тебе не кажется это слишком странным? Сначала девушка из Второго мира, потом пробудившиеся твари, которых истребила охота. Теперь это?» «Это не может быть правдой. Принцесса Розалия мертва». «Мне нужна информация о том, способны ли твари воскрешать мёртвых», жёстко и властно повторил третий, посмотрев Магнусу в глаза. «Я проверю Иана и узнаю, являются ли его сведения верными. Но мне нужно, чтобы Джин нашёл хоть что-нибудь. И что ты сделаешь, если сведения Иана, даже если они будут достоверными, не хватит?» «Соберу больше», — легко ответил третий а потом разрушу башню и спасу Розалию. «Ты не можешь!» — потрясённо пробормотал Джин, запустив пальцы в волосы. «Просто не можешь! Могу и сделаю!» Магнус закрыл лицо руками. Третий, вечно собранный, готовый действовать, отдавать точные приказы и всегда знавший, что нужно делать, сейчас вёл себя как полный идиот. «Даже если речь шла о принцессе Розалии, он просто не мог не просчитать все риски и открыто заявлять, что спасет ее, когда они даже не проверили, являются ли сведения Иана достоверными». «Сумасшедший!» — выдохнул Джин. «Вы думаете, будто мне смогут помешать?» — скептически поинтересовался Третий. «Корону великанов нужно вернуть». «Твари разорвут тебя, как только ты выйдешь из-под защиты сигилов!» «Ты забыл, что я делал?» — холодно спросил Сальватор, и его глаза запылали ярче. «Забыл, кто превратил Инагрос в пепелище!» Магнус нервно сглотнул. Он и так допустил ошибку во время первой встречи Пайпер и Килиана, проболтавшись о плене третьего. Ему вовсе не хотелось вновь спрашивать ни про те земли и время, когда они еще были населены тварями, ни о силе, что выжгла там любые признаки жизни. Но если сведения Иоанна верны, и на берегу Мертвого моря как раз на пустых землях стоит башня... «Ты вновь все сожжешь?» — все-таки спросил рыцарь, подобрав правильный вопрос как только вытащу Розалию. Котон говорил об одной башне, а не о нескольких. С одной справиться намного проще. На самом деле, никто, кроме третьего, не знал, как выглядел Инагрос во времена, когда им управляли твари. Все знали только, что там стояли башни, пропитанные хаосом, в которых скрывались темные создания». Там же Третьего долгие месяцы держали в плену, пока он не сумел разорвать все удерживающие цепи и проклятия и не выжег весь хаос подчистую. Клаудия говорила, что всего через несколько дней после этого он набрел на чудом уцелевшее Сигридское поселение, где пряталась она, и в тот момент Сальватор сам напоминал темное создание. «Ты просто не сможешь незаметно проникнуть туда и вывести Розалию», — сказал Джин сердито. «Она наверняка имеет столько же проклятий, сколько и ты». «Ты недооцениваешь мои способности. Если Иоанн сумел узнать про эту башню, значит, она была возведена намеренно. Твари ждут, что я попытаюсь спасти Розалию». «Это безумие». Ты сам признаешь, что это ловушка, но все равно хочешь сунуться туда. Герцог молчал слишком долго. Мне достаточно лишь прочитать тварей, находящихся там, чтобы узнать обо всем, что знают они. А после — разрушить башню. Поверь мне, масштаб будет значительно меньше, чем в прошлый раз. Особенно, если рядом будет первая Джин сжал губы, услышав замечание Магнуса. «Для этого тебе нужна сила», — продолжил рыцарь, стойко выдерживая ледяной взгляд третьего. «Даже больше, чем сейчас». «Я не намерен подвергать Пайпер риску, если ты намекаешь именно на это. Да, я признаю, что мне нужна сила. Но еще больше мне нужно, чтобы первая была в безопасности». «Если ей хоть кто-нибудь навредит?» Третий разочарованно рыкнул, оттолкнулся от балконного ограждения и запустил пальцы в волосы. «Я схожу с ума из-за этой связи. Постоянно, где бы я ни был, чем бы ни занимался, я чувствую силу, практически слышу, как та часть, что запечатана во мне, тянется ко всему остальному». Я знаю, что Пайпер недостаточно сильна, чтобы выстоять против тварей. «И поэтому ты будешь интенсивно ее обучать», — высказал вполне очевидная Джин. «Ты тоже», — бросил третий, даже не обернувшись и не увидев, как вытянулось побледневшее лицо мага. «Я намерен предоставить ей все, что только может помочь, и ответить на все вопросы о магии». Магнус займется укреплением ее физической силы, а мы — магической. Рыцарь, предвкушая развлечения каждое утро в течение двух месяцев, сказал. «Это не отвечает на вопрос о том, что ты будешь делать со спасением Розалии. Тебе нужна сила, и это факт. Но ну не потащишь же ты, Пайпер, в Инагрос!» «Верно, не потащу». Я спрошу, чувствует ли она себя достаточно сильной и уверенной, чтобы помочь мне. И если ответ будет отрицательным, она останется либо в Амаге под защитой Джина и Килиана, либо в Танааке вместе с Эйкином и Клаудией. — С ума сойти! — выдохнул Джин, разведя руками. — Ты еще и планируешь сунуться в Инагрос всего с двумя людьми. Не преуменьшай мою силу. У Магнуса не было никакого желания спорить. Он знал, что если уж ему что-то и взбрело в голову, то он доведет дело до конца. А когда речь шла о Розалии из рода Лайны, Рыцарь не понимал, как она смогла выжить. Он точно знал, что Розалия умерла еще до вторжения, и Киллиан, находившийся тогда рядом с ней, мог это подтвердить. «Неужели твари и впрямь способны на воскрешение?» Третий замер, повернул голову к воротам и присмотрелся. «Котон прибыл», — сообщил он секундой позже. «Даже не опоздал, что удивительно». «Где остальные всадники?» «Понятия не имею». Килиан пообещал заняться их размещением, но они наверняка отказались, как и всегда, — Не удивлюсь, если они сейчас шляются где-нибудь. Или выслеживают первую, как бы вскользь напомнил Джин. Третий тут же ухватился за эти слова и, указав на мага пальцем, сказал, «Найди ее и предупреди, чтобы была осторожна. Если нужно, дай рыцарей в сопровождение. Отчитаешься потом». Джин обреченно возвел глаза к небу, но послушно кивнул и подошел к краю балкона. Он помедлил немного, будто ожидая, что третий изменит приказ, но так и не дождавшись, залез на ограждение, с кривой улыбкой оцелютовал им и спрыгнул вниз. Выпендрёжник, пробормотал Магнус, складывая руки за спиной и направляясь за третьим в сторону зала собраний. «Почему он просто не может спуститься по лестнице?» Джин вернулся, когда Катон уже почти допил целую бутылку вина, принесенную с собой, и не меньше шести раз сообщил, что Амага чересчур шумная и людная. Килиан, сидевший во главе стола, воплощал с собой спокойствие и умиротворенность, чего нельзя было сказать о третьем и Иане. В сопровождении два рыцаря, плюс Эйкин и Стелла теперь на стороже. Наклонившись к третьему, отрапортовал Джин. Сальватор рассеянно махнул рукой, показывая, что Мак может занять свое место. Тот, облегченно выдохнув, отошел, быстро и незаметно оценил обстановку и сел по левую руку от Киллиана. На встрече присутствовали три стороны — Катон и Иан как полноправные представители дикой охоты, Киллиан, Джин и Третий, как представители амаги и Мелина, фея из личной свиты Леди Эйлау, прибывшая четыре дня назад. Она была миниатюрной, даже ниже Эйкина, но при этом сильной и свирепой, настолько, что могла бы запросто вцепиться Катону в горло. Магнус даже не представлял в полной мере, Сколько людей повелось на ее миловидную внешность. Короткие нежно-розовые волосы, едва достигавшие середины шеи, и сапфировые глаза на фоне фарфоровой кожи делали из мелины настоящего ангела. Ровно до тех пор, пока она не доставала оружия, разумеется. Однажды фея уделала Магнуса в честном поединке, еще до того, как он успел хотя бы моргнуть. Даже исключая её врождённую скорость, силу и обострённые чувства, Мелина была до ужаса опасной и взрывной. Как же хорошо, что леди Эйлау находилась в прочном союзе с Килианом, и Мелина была на их стороне. Нус протянул Катон, закидывая ноги на стол и складывая руки за головой. «Начинаем! Вы хотели выпотрошить моего всадника!» «А ты хотел убить меня», — с лёгкой улыбкой ответил третий, посмотрев на него. «Пожалуй, прочитать иана – меньшее, что ты можешь мне позволить, чтобы загладить вину». «Моей вины в том, что я пытался по справедливости наказать тебя? Нет», — усмехнулся Катон. «Тебе повезло, что сначала мы истребили проснувшихся тварей, а уж потом я отправился сюда». «Иначе я бы потащил их всех за собой». «Это не значит, что ты имел право нападать на мою гостью». Взгляд Катона мгновенно изменился. «Гостью, значит? Так это теперь называется?» Магнус напрягся. Мелина, все это время сидевшая тихо, сжала кулаки. «Как это понимать?» Холодно выделяя каждое слово, спросил третий. Котон дерзко улыбнулся, демонстрируя клыки. «Когда вы только выдвинулись из крепости Икаса, до меня дошли слухи, что с тобой едет одна обворожительная леди, которую никто раньше не видел. А ведь мы все знаем, что ты не такой уж и герой, чтобы спасать каждого встречного». «Значит, она была по-своему важна». «Поначалу я даже подумал, что ты просто нашел себе любовницу, от которой без ума. Но ведь...» нож Шмелины с треском вонзился прямо перед Катоном, чиркнув подошву его сапог. «Следи за языком!» — прорычала она тихо, сведя брови. «У тебя ни земель, ни титулов!» — бесстрашно продолжил Катон, будто не замечая ножа феи. «Чем бы ты мог ее заинтересовать?» кроме своей мордашки. «Рад слышать», — сказал третий без всякой радости в голосе, «что я в твоем вкусе». А после произошел этот мощный магический выброс. Тогда-то я и понял, что эта девушка — чрезвычайно сильный маг. Только она вся пропахла тобой и твоей дрянной магией». «Что ты такого сделал, что на ней остался такой сильный запах?» «Тебя только это волнует?» — выделяя каждое слово, спросил третий. «Мы с леди Сандерсон не успели пообщаться, так что да. Хочу знать всю правду». «Ты все равно не выгонишь меня, потому что я нужен тебе. Только мои всадники могут незаметно разузнать про Инагрос. Мелина метнула на третьего настороженный взгляд. Лабиринт пришел в движение. Неожиданно рассеянно пробормотал катон, будто разом растеряв все веселье. «Цитадель пробудилась!» По крайней мере, так шепчут твари. «Герцог готовится к крупной охоте!» Магнус внутренне застонал. Мы получали тревожные вести из наших крепостей на самой границе. Наконец вступила в разговор Фея. Видели крылатых тварей, несущих караул, и слышали невероятно красивую песню, звучащую только по ночам. Третий нахмурился. Килион сложил пальцы в замок и сжал руки, стараясь вновь овладеть собой. До Магнуса доходили слухи, что принцесса Розалия обладала не только ангельским лицом, но и голосом, и просто обожала петь. «И что же вы будете делать?» — ядовито протянул Катон, обнажая клыки. Третий резко встал. Иан выступил вперед, готовый защищать своего вождя, но Сальватор остановился, Без Бесцеремонно схватил его за руку, сняв кожаную перчатку, и надавил на внутреннюю сторону ладони. Взгляд Иоанна остекленел, кадык дрогнул, а на виске выступил пот. Магнус передернул плечами, вспоминая, как ощущается магия третьего. Холод, лед, северный ветер, далекий шум прибоя. Всё, что связывало его с родным Рыбнезаром, павшим во время вторжения, неумолимо атаковало со всех сторон, проникало под кожу и вгрызалось в кости, забирая воздух из лёгких. В редких случаях ощущение этой магии могло быть успокаивающим и приятным, например, при исцелении или поддержке, которую третий неизменно оказывал в пути, желая, чтобы его спутники продержались дольше. Джин нетерпеливо стучал пальцем по столу, а Мелина не сводила глаз с ухмылявшегося Катона. Килиан внимательно следил, как третий то наклоняет голову в сторону, вглядываясь в остекленевшие глаза Иана, то поджимает губы. Обычно чтение кого-либо происходило быстро, буквально за несколько секунд. И подобная задержка говорила о том, что Иан видел куда больше, чем передал Катон. Наконец, третий громко фыркнув, отпустил руку Иана. Тот отступил на шаг, качнувшись и спустя секунду вернул самообладание. Напускное, разумеется. Магнус видел, как дрожат пальцы всадника и слышал его дыхание. «Этого мало», — недовольно произнёс третий. «Разумеется, больше, чем вы соизволили сообщить изначально, но меньше, чем мне нужно». Катон издал предупреждающее рычание и уже открыл рот, но третий мгновенно продолжил. «Я дам вам ровно полтора месяца, ни больше и ни меньше. К этому времени вы должны узнать, что за башня стоит на берегу и кто ее охраняет. «Сукин ты, сын!» — прорычал Катон, подскакивая с места. «Мы тебе не охотничьи псы!» «Верно. Вы всадники, которые хотят вырваться за пределы этого мира и вновь странствовать под чужими небесами». Третий сложил руки за спиной, расправив плечи, и Магнус заметил, как при этом он сжал свое кольцо. «Значит, все-таки немного волновался». «Если вы откажетесь или недобросовестно выполните то, что я поручил, клянусь своей связью с Арне, вы никогда не покинете этого мира. Я навсегда сотру в вашем времени малейшую возможность использовать переход, скольких бы сил мне это не стоило». Уже после собрания, сидя в своих покоях с Третьим и Магнусом, Киллиан, покачивая в руке чашу с вином, Ядовито спросил, «Чего же ты сразу не убил их? Это ведь проще, чем поручать им дело, из-за которого они сами попытаются убить тебя». Третий закатил глаза и положил ноги на низкий столик перед собой. Он принял чашу из рук Магнуса и, не ответив на требовательный взгляд Килиана, сделал большой глоток. «Я спрашиваю», — ракочуще произнес король великанов, — Почему ты не убил их сразу? Совсем скоро настанет череда праздников. Не хотелось бы заставлять слуг не только готовить украшения и еду, но и оттирать кровь от пола. Разгневанный Килиан бросил в сальватора чашу с вином и громко выругался на Ребнезарском. Чаша, ударившись о стену, со звоном упала. Третий не шелохнулся. Терпение короля лопнуло в тот самый момент, когда Сальватор поставил условия Катону и его охоте. «Я запрещаю тебе!» — прорычал Килиан, сжимая кулаки. «Ты не властен надо мной», — спокойно ответил третий, сделав глоток вина. «Почему бы тебе не вспомнить, что на самом деле я куда сильнее и влиятельнее, чем мы заставляем думать остальных?» Ух, как опасно! присвистнул Магнус, потягиваясь. Обязательно грызть друг другу глотки. Вы же семья. Не заставляй меня жалеть о том, что я принял его в рот до смальта. Килиан вздохнул и потёр переносицу. Он никогда не казался Магнусу старым, скорее достаточно зрелым и сильным. Но сейчас на его лице отчетливо отражались все годы страданий и потерь, полные тяжелых решений, которые тот был вынужден принять. «Этот непробиваемый идиот сведет меня в могилу. Рад слышать, что ты души во мне не чаешь. Я запру тебя в темницах!» Снова овладев своим голосом, угрожающе продолжил Киллиан. «Ты ни шагу не ступишь в направлении Инагроса!» Я сделаю то, что должен. Тогда я запру первую. Третий мгновенно переменился в лице. Исчезла напускная беззаботность и уверенность в том, что он контролирует ситуацию. Пальцы, державшие чашу, сжались так сильно, что стали совсем белыми. Магнус считал секунды, оставшиеся до катастрофы. Но Сальватор, что удивительно, молчал достаточно долго, И Килиан, почувствовав секундное превосходство, повторил с хищной улыбкой. «Я сделаю это, если ты хотя бы пальцем ее тронешь». Король великанов разочарованно всплеснул руками и вздохнул. «Почему ты цепляешься и за Пайпер, и за Розалию?» «Потому что я могу им помочь». «Ты, Раксов, идиот, если не понимаешь очевидного» горячо возразил Килиан. «Первая избегает тебя, потому что ты рассказал ей о Лайне, но до сих пор не раскрыл всей правды. Готов поспорить, она ненавидит тебя за ложь. А Розалия...» Розалия умерла. От Магнуса не укрылась, как при этом дрогнул голос Килиана. «Если уж третий так отреагировал на новости о Розалии...» то король великанов наверняка внутренне разрывался и не мог успокоиться. Когда Розалия умерла, Килиан был в столице. Он месяцами не покидал города и дворца, постоянно находясь рядом с сестрой и племянницей, страдавшей от сжигавшей ее изнутри болезни. А третий, любимый Рыбнезарским двором, в то время был во владениях эльфов, Где и узнал о смерти младшей принцессы из рода Лайны. Мы не знаем, на что способны твари на самом деле, не мигая, посмотрев на короля великанов, сказал третий. Джин уже изучает все, что только есть у нас, но ты все равно намерен отправиться за ней. Третий поджал губы и кивнул. Килиан и Магнус одновременно выругались. Если они и впрямь подняли ее, что же? Я сделаю так, что она никогда больше не будет связана с тварями. Ты растрачиваешь силы на все и сразу. Сосредоточься уже на чем-нибудь одном. «Желательно на первой», — подсказал рыцарь, улыбаясь. Третий покосился на него удивленно и озадаченно. «Просто подумай, кто более реален. Сальватор» которая прямо сейчас находится, вот так неожиданность, здесь, в этом самом дворце. Или Розалия, которая умерла от болезни. Третий сжал челюсти и упрямо отвернулся. Магнус знал, что он будет цепляться за информацию, добытую Ианом, до самого конца, и не поймет, что вредит себе и Килиану, если Сальватору не объяснить этого должным образом. Но рыцарь не представлял, что сказать. Его мать тоже умерла от болезни. Только это произошло так давно, что он уже и не помнил, видел ли её когда-нибудь на ногах и полной сил. Иногда Магнус даже забывал её лицо и голос, хотя Клаудия говорила, что порой слышит его за спиной рыцаря. Даже если попросить Клаудию намеренно проверить, она не сможет помочь. Она два века пыталась услышать Гилберта и Розалию за спиной третьего, но этого до сих пор не произошло. «Элементали, помогите нам!» — подумал Магнус. «Что было бы с третьим, если бы Иан принес новости о Гилберте? Если охота принесет хотя бы намек на то, что Гилберт мог выжить, ни Магнус, ни Килиан ни даже Клаудия не смогут остановить третьего. Он обязательно отправится спасать рыбнезарского принца и вернет его в Амагу, чего бы это ни стоило.